эпилог анген ты делать неразумно от возмущения петр снова стал похож на основной компонент кетчупа если бывают конечно канопаты и помидоры согнено рыжей шевелюрой зачем ты ходить так далеко одна ты иметь 8 месяцев беременности и очень хорошее здоровье и ужасно прямой характер а если бы что-то происходить здесь же ходят дикий зверь!» «Что смешное я говорить?» «Петрушкин, ты вообще говоришь очень смешно в целом?» Я старательно заталкивала улыбку обратно, пытаясь втянуть разъехавшиеся щеки. Но получалось плохо. Уж очень забавно выглядел сейчас мистер возмущения. «Я учить русский всего половина года», — засопил Рыжий. «А все признавать, что этот язык самый трудный. Почти». «Ты молодец вообще-то». Я чмокнула приятеля в конопатую щеку. — Способный. Мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы освоить немецкий хотя бы наполовину, как ты русский. — Ты сейчас заговаривать мне зуб, — усмехнулся Рыжий, вытаскивая из шкафчика тонометр. — Надеется, что я забыть о твоей поход в деревню, о племя воды. — Ты совсем не серьезный женщина, Анхин. Давай свои рука Надо давление мерить. — Надо так надо. Своего доктора слушать надо, Ага. Тем более, если это единственный доктор на много миль вокруг. Неизвестных миль, среди которых затерялась наша дорога домой. После той жуткой ночи, когда доведенные до отчаяния молодые индиго решились на безумный поступок и вызвали старейшую гигантскую анаконду, обитавшую в этих джунглях с незапамятных времен, прошло же семь месяцев, и мы с Ники почти смирились с тем, что нам придется остаться здесь навсегда. И не только потому, что анаконда полностью уничтожила все системы связи, сравняв поселок с землей, а еще и потому, что сильные не хотели отпускать Нику. Она оказалась самой сильной. Без помощи моей дочери Индиго говорят ли вы справились со старейшей. Слишком огромной была рептилия, слишком мощной. Никто не осмеливался беспокоить монстра уже много лет, избегая заходить в ее владение. И вдруг посметь управлять ею, как глупой собачонкой. Но другого выхода ребята не видели. Да его, пожалуй, и не было. С чудовищным порождением человеческого разума могло справиться лишь чудовищное порождение природы. Оно и справилось. А дети справились с ним, раз и навсегда, став для своих соплеменников новыми богами. Но надо несчастным подопытным Йозефом Энгеле жить рядом с всемогущими, не могут они по-другому. Тем более, что индиго, тренируя свои способности, действительно могли показаться людям всемогущими. Да, людям. Хотя на обычных людей они походили мало. Особенно представители племени земли, густо заросшие шерстью, при ходьбе частенько опиравшиеся на длинные руки с длинными выдающимися вперед челюстями, они вполне могли бы сниматься в кино в роли оборотней. Но это были люди. Как и племя воздуха, члены которого имели между руками и ногами перепонки. словно у летучих мышей. Запуганные менгели и его приспешниками, эти бедолаги долго учились жить свободными. Но научились, и теперь контролируют довольно обширную часть джунглей, сделав ее недоступной для чужаков. Никто не может проникнуть извне. И никто не может покинуть территорию без разрешения сильных. Но никто особенно и не рвется, потому что понимают, в мире обычных людей им места нет. Откуда они знают об этом мире? От Алхары, конечно. Чужой мир плохой, злой. Нечего там делать. Так что извини, маленькая сестра. Но ни тебе, ни твоей матери, ни огненному богу. Это Петер, если кто не понял. Уйти отсюда нельзя. Потому что вы можете, даже не желая того, открыть наше местонахождение злым людям. Не плачьте, вам будет хорошо с нами. Мы сделаем все, чтобы вам было хорошо здесь. И они сделали. На месте разрушенного поселка была выстроена деревня богов. Строительством руководил Петер, единственный из прежних богов. Если честно, члены племени поначалу хотели расправиться с ним, но сильные не позволили. Объяснив, что огненный бог хороший, добрый, он помогал Михару и маленькой сестре, а еще он умеет лечить. К счастью, в подвале, в котором находилась когда-то я, были запасы не только провианта, но и медицинских препаратов. Обычных, не экспериментальных Антибиотики, жаропонижающие, антисептики, транквилизаторы и так далее. А еще бинты, одноразовые шприцы, лейкопластырь. В общем, с цивилизацией мы совсем не простились. И даже дома в деревне богов были вполне удобными, не похожими на хижины аборигенов. Но как же было скучно, как тоскливо. Мне. Петеру скучать было некогда. Работы для врача хватало. Ника с утра до вечера пропадала в компании новых друзей Индига, я... Я оставалась наедине с тоской. Тоской по дому, по друзьям, по жизни. Такой привычной такой теперь невозможной жизни. А еще, когда все более-менее успокоилась, я поняла, что не смогла избавиться от любви. Не выгорела она, не умерла, не исчезла. И ничего с этим не поделать. Мне по-прежнему нужен только один мужчина — Лешка. Алексей Майоров. — Прости, Петер, я все вижу, все понимаю, но нет. Ты мой друг, мой самый преданный лучший друг, ну и только. Ты сказал, что будешь ждать? — Жди.